Север уелс в священна писание правдашенна ясна сказана:Ак Ефе ади дуе до Хефедуф и Болоед Пануэлох Гунминни ин коди оргор луевин ин Ифан и дивед и мае кавод индифод, ак фелли имае. Лука, 12.54 Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И хотя Уэллская Библия говорит это о западном ветре, я именно при западном ветре отправился на гору Сноуден, или, вернее, Эрири и Видфа чтобы полюбоваться оттуда видом на весь Уэллс. А к Фелли и Мае не только шел дождь, но я очутился в облаках, и было так холодно, что на вершине Сноудена я не отходил от печки. Приятно смотреть на огонь. Глядя на рдеющие угли, можно мечтать о множестве самых чудесных вещей. Путеводитель расхваливает разнообразные красоты вида с горы Сноуден, а я ничего не видел, кроме белых и серых туч, и ощущал их присутствие даже под своей рубашкой. С виду они не слишком уродливы, потому что они белые, но разнообразия я что-то не заметил. И все-таки мне не было дано увидеть «Livid Amoyl Orfn» и «Kvn илан и «Линфинунгавс», и «Грибы дзигель». Скажите сами, разве не стоят такие красивые названия небольшой порции тумана, ветра, холода и облаков? Что касается языка жителей Уэллса, то он до некоторой степени невразумителен. И, как мне говорил один ученый-приятель, очень сложен. Например, отца называют то «Дэд», то тэд, иногда же нэд смотря по обстоятельствам. Сложность языка видна уже из того, что одна деревушка поближе к Англии просто называется Лан Вайрпулгуин, Гилгогери Хуирн Дробул Антисил його Но имейте в виду, что кельтский язык в Уэльсе звучит красиво особенно в устах темноволосых девушек почти французского типа. К сожалению, старые уэллские женщины носят мужское кепи. Это, очевидно, остаток местного костюма, в состав которого входил у женщин необычайно высокий мужской цилиндр. В остальном Уэллс вовсе не так странен и страшен, как название его деревень и местечек. Один городок называется Пенмен-Мавр, а там только и есть что каменоломни да морские купания. Я не знаю, почему некоторые имена оказывают на меня магическое действие. Я заходил во что бы то ни стало посмотреть Ландудно и был удручен. Во-первых, это название произносится совсем не Ландудно, а иначе. Во-вторых, Это просто-напросто такая же куча гостиниц, скал и песку, как и любой другой морской курорт в Великобритании. Я добрался до самого Карнарвона, главного города Уэллса. Это такая глушь, что там на почте не знают о существовании нашей страны, и всем вечера вы не получите ужина. Зачем я провел там два дня, я сам не знаю. Там находится огромный старинный замок принцев Уэллских. Я нарисовал бы его, но он не уместился у меня на бумаге. Тогда я нарисовал только одну из его башен, где как раз заседал автономный галочий парламент. Такого количества галок я никогда не видел и не слыхал. Рекомендую вам обязательно съездить в Карнарвон. Уэллс – страна гор, Ллойд Джорджа, форели, туристов, черных коров, сланца, замков, дождей, бардов и кельтского языка. Лысые фиолетовые горы чудесны, усеяны камнями, в отелях висят отсыревшие фотографии у строителей певческих состязаний. Эти состязания здесь нечто вроде национальной особенности. У овец длинные хвосты, и хоть режьте меня, это все, что я знаю о Северном Уэлсе. Кому этого покажется мало, пусть сам едет в Карнарвон. Пересадка в Бангоре. Примечание: Ллойд Джордж Давид, 1863-1945. Английский буржуазный политик либерального толка. В 1916-22 годах премьер-министр неоднократно избирался депутатом парламента от Уэлса и считался уэльским патриотом. гил Хуирн Дробул Антисил його Деревня в Уэльсе на острове Англси, возле пролива Минай. Название это переводится с валийского языка, как «Церковь Святой Марии в ложбине Белого Орешника возле Бурного Водоворота» и «Церкви Святого Тесилио возле Красной Пещеры». Название это было придумано в 1860-е годы. Оно не вполне соответствует правилам построения валийских названий и было придумано исключительно для привлечения туристов. Сама деревня до этого называлась Ланфейр-Гуингил, то есть Церковь Святой Марии в ложбине Белого Орешника.